Естественно, что я стал мечтать переселиться туда. Нужно было только подыскать в этой долине подходящее местечко и сделать его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище. Но, обсудив этот вопрос тщательнее и приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Запереться среди холмов и лесов в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение не только маловероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля. И хотя решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш.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 К началу августа я достроил шалаш и два-три дня отдыхал. 3 августа я заметил, что развешанные мной грозди винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев и хорошо сделал, так как иначе их бы попортило дождем, и я лишился бы большей части своих зимних запасов. У меня сушилось более двухсот больших кистей». Как только все было собрано, и большей частью перенесено в пещеру начались дожди. И с 14 августа до половины октября шли почти безостановочно. В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропадала. Я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался. Как вдруг, в конце августа, она вернулась.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 Так что два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй поймал огромную черепаху. В то время моя еда распределялась так. На завтрак кисть винограда. На обед кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного. Так как на мое несчастье мне не в чем было варить или тушить мясо и овощи. На ужин два или три черепашьих яйца.